Хрущев принял его не ласково. Даже сквозь закрытые тяжелые двери секретарской было слышно, как б р о н и т с я и топает ногами н и к о л а й Иванович. Разве что стекла в окнах не дрожали. Все бывшие в тот момент в присутствии канцлеристы е в с к и н у в головы, вслушивались в г р о м ы и е молнии, которые метал секретарь в нерадивого подчиненного. Наконец отбушевала, наступила тишина. Иван вскинул голову. Возле их к о н т о р к и стоял Хрипунов, комкая в руках мужицкий колпак. Обошлось. у м и р о т в о р е н н о произнес он. Совсем, совсем обошлось, спросил Елисеев. Можно сказать, что совсем, совсем. Одной трети ж а л о в а н и я за сей год л и ш и л и довелили да десять п л и т е й в сыпать в газидане. и Пойду кату договариваться, подмигнул Хрипунов и ушел. Зачем ему с катом договариваться? спросил Елисеев у т у р и ц ы н а Тот засмеялся. А как иначе? р у к о м и с л о п а л а ч е с к о е особое. Любое наказание так повернет, что оно каким хочешь боком выйдет. Кат, коли будет у него такое желание, детей на вроде фетки с д е с я т к а ударов до смерти запорит. А может так всыпать, будто и не били вовсе, а токмо погладили. Хотя любой, кто э к з е к у ц и ю сию узрит, почитает, что л у п и л и со всей силы, аж на мясо по углам летело. Смотреть э к з е к у ц и ю выгнали всех свободных канцеляристов, как сказал Хрущев в назидание. От стыда подальше вразумляли не на улице, а в н а р о ч и т о отведенных покоях без лишнего глазу. Хрипунов обнажился по пояс, лег на широкую лавку, закусил зубами н а р о ч и т о изготовленную палку. По ухмылке на ф е й с к и н о й р о ж е Ивану стало ясно: с катом они сговорились. Пришел за плечных дел мастер Максимка о к у н е в палач былый, в а многоопытный, разодетый будто боярин. Вытащил из ушата с водой плетку о двух х востах, повертел, покрутил в руках, проверяя, справен ли инструмент. Жги, не те н и душу, велел присутствовавший при наказании секретарь Хрущев. Зрители инстинктивно подались назад. с в и с т н у л а рассекая воздух плеть. Дёрнулся, замычал Хрипунов, на голой в е с н у в т о й спине его появились первые кровавые отметины. Иван сам не понял, как зубами заскрипел. Хоть не его б и л и но даже смотреть было больно. По делу, м р а з бойку, н и жги еще, приказал развеселившийся Хрущев. Кат вошел враж, взмахнул рукой, ударил плетью, потом еще и еще. з а д р о ж а л з а с т о н а л от боли наказуемый. Четыре было, шесть осталось, отсчитал секретарь. Плеть с резким шлепком впечаталась в кожу, обогрелась кровью. Пять, лупи, да покрасивше. Максимков скинулся, ударил по хитрому с вывертом. Федька от боли выпучил глаза и ненароком выронил изо рта палку. Иван подобрал ее, помог несчастному снова закусить кляп. Тот благодарно кивнул. Отсчитав положенные десять ударов, Кат убрал плетку в ушат. К распятому на лавке Хрипунову подсел маленький с у х о н ь к и й старичок. Лекарь Мартин Линдвурм. Он протер спину мокрой т р я п и ц е й и накрыл х о л с т и н о й Ему очень нужен покой. Фунт э, пять минутен. п о ш а л ю чуть-чуть больше, на ломаном русском произнес лекарь. к о н с л е р и с т ы вышли из комнаты, остались только Елисеев и т у р и ц а н Иван склонился над неподвижно лежавшим ф е д ь к о й Тот даже стонать перестал. Что тяжко было? Тот поднял голову, задорно посмотрел на Елисеева. Терпимо, Вилныше, терпимо. л а с к о в о Максимка со мной обошелся, но в д р у г о ряд сказал жалеть не будет. Кожу на р е м н и распустит. Он такой, врать не станет. А Хрущев не догадался, что в Искатом сговорились. Может и догадался, но как докажешь? Хрипунов неожиданно легко приподнялся, сел на лавке, укутавшись в х о л с т и н у в ы п ь е ь бы сейчас, мечтательно произнес он. в а л я й пей, кивнул т у р и ц ы н Хрущев тебе еще десяток плетей пропишет. т о к м а оно и держит. Согласился наказанный. Но пить все равно хочется. Сегодня после службы веду вас в кабак. С меня причитается. Еще как причитается. У тебя деньги то хоть есть? – спросил Василий. Найду, пообещал тот и встал на ноги хрустнув суставами. Слово сдержал. Вечером они отправились в давно облюбованный кабак. Пошли в четвером. Хрипунов не мог не пригласить п о л о ч а по чьей милости не валялся н ы н ч е больным, а ходил на своих двоих да припрыгивал. Пока добирались, все больше молчали, к а ж д ы я в своем. Не будь с ними Максимки о к у н е в а Иван обязательно поспрашивал бы канцлеристов, е прожить ее быть е о том, чего нужно бояться, а чего не стоит. Не зазорно опыт чужой перенимать. Присутствие Каты его стесняло. Человек он вроде порядочный, взял да помог Хрипунову, причем за бесплатно, но все же не знакомый. Сели за один стол, заказали выпить и закусить, брали, что попроще, да подешевле. Денег с собой у Хрипунова было самую малость. Иван сразу сказал, что Хмельнова в рот не возьмет. С детства такой зарок себе дал. Федька в ответ повел плечами: "Смотри, паря, нам больше достанется. Народу в кабаке было полно, яблоку не упасть. Разный люд пришел сюда сегодня, усы и горло промочить. Но больше всего было матросов. Находился кабак вблизи от Гавани. Тихо пить те не умели." Надирались в г о р л а н е песни, а по углам то и дело вспыхивали мелкие потасовки, которые пока что гасились твердыми кулаками кабачика и двух его откормленных кровь с молоком подручных. Они же следили, чтобы никто, не р а с п л а т и в ш и с ь на улице удрать бы не смог. т у р и ц ы Нахрепунов с удовольствием раскурили трубочки. Кат не был большим охотником до этой забавы, Иван так и вовсе не жаловал. Подносчики расставили на столе заказанную водку и немудреную закусь. Голодный с самого утра Елисеев оглядел б л ю д о сделал выбор и принял с я у п л е т а т ь принесенную рыбу и хлеб. Быстро наевшись, довольно погладил живот, убрал ноги под лавку. Хорошо, и спешить некуда. Никто дома не ждет, в ы в о ч к у не обещает. Жить можно, хоть и непривычно, без папеньки с маменькой. Прилично клюкнувшего о к у н е в а потянул на разговоры. п о и с к а в глазами собеседника, выбор остановил на Василие. Тот сидел, подбоченившись и перебирал рукой к в а ш е н у ю капусту в широкой миске. Как думаешь, ремесло мое полезное или нет? Полезное. Важно, кивнул т у р и ц ы н Без Ката не допросить, как положено, не наказать заслуженно. Без п л а ч а что без рук. к о л и так скажи, почему ремесло мое для общества столь полезное так ценится низко? С чего бы низко? Удивился захмелевший не меньше Ката т у р и ц ы н А ты посуди сам. Тебе вот какое жалование положено — сорок пять р у б л и к о в в год. и х н у в сообщил т у р и ц ы н За старания могут и больше доплатить. Видишь, протянул палач, раздув ноздри. А мне всего восемь рублей платят. Справедливо? Василий помотал головой. Несправедливо, Максим. Ой, как несправедливо! И я так думаю. Не уважают нас катов. Из всех канцелярий у вас жалование самое большое, а у нас... Я раньше в высшем суде служил, получал там дюжину рублей в год д а е щ е два четверика муки и гарни с крупой в месяц и два фунта соли в год. Теперь только деньги, да и тех на четыре рублика меньше. Так вы бы дядя Максим Сушаковым бы поговорили, обсказали бы ему что и как, предложил Иван. Не поможет, вздохнул Палач и з а г р у с т и л сильнее. Врешь ты! вмешался Хрипунов. Платили тебе не двенадцать рублей, а десять всего. Сам рассказывал, забыл что ли? Он дружески толкнул к а т а плечом: «Хватит дружище т о с к о в а т ь давай лучше душу окропим». Он снова разлил водку по гранилым стаканам.